Спина мальчика исчезала вдали, как и его шаги. Проводив убежавшего к лестнице на это взглядом, Ада повернулась к стоящему напротив неё Гилше. «Оверен, Арвир? А в чём?» Испытующим голосом переспросил Арвир. Глядя прямо в лицо парню, с которым должна была сразиться, Ада выставила копьё вперёд. «В этот раз малыш точно победит. Даже этого самого Ксео». «Ага, нам самим это интересно». "Поняв голову проговорила до сих пор стоявшая молчата Саэра. В отличие от её боевой улыбки, в глазах у неё светился ум. Действительно ли этот маленький парнишка достиг восход к Сео? Почему к Сео делила ему так много внимания? Я никак не могла этого понять. А, кстати, Лефис, ты же впервые встретилась с ним в городе Триумфального возвращения, так? Все взгляды собрались на сереброволосом юноше. Да, я о нём очень-то хорошо знакома и давно, но Лефис на несколько секунд прервался, но вскоре тихо покачал головой, словно смахивая из себя все направленные на него взгляды. «Но почему-то мне захотелось ему помочь. Он просто вызывает вот такие чувства, и всё». «Именно так!» Подтверждая ответ Лефиса, Ада наставила Гилл на противостоящую им пару. «Теперь надо верить в того, кого выбрал у Са-Мак-Люэль. Числа тоже сходятся. Просто замечательно. Мы с Лефисом против Арвиры и Тесейры». И там, и там пара из гелл шипявчего. С точки зрения опыта они фавориты, но ничего плохого в этом сейчас нет. Скорее даже, именно на такой расклад мы и надеялись. Вероятно, ни я, ни Лефис не сможем справиться с ними поодиночке. Их преимущество, очевидно, с самого начала. А значит, чтобы уравнять чаши весов, необходимо их удивить. Устроить такие фокусы намного проще, когда в битве участвуют большие числа людей. Два на два, значит. А, кстати, сестрица, ты когда-нибудь сражалась с кем-то в паре? Склонив голову на бок, спросил Орвир, а стоявшая рядом с ним, певчая с абсолютно спокойным лицом ответила. «Никогда». «Эй, сестрица, не беспокойся. Всё равно же задача не изменилась, не так ли? Да и вообще, что песнопения фалмы, что мои всегда одинаковы? Будь у нас один противник или два». Между пальцев Тессеры перекатилась отражавшая свет золотая монета. «Сорисус, песня Жёлтого». Появившийся из монет и свет песнопения обвил её и смешался с её обычным блеском. Тонкий, как человеческий волос, световые нити сформировали объёмную сферу. Из канала возник пятнистый жёлтый лев. Серный зверь? Разглядывая лева, пробормотала ада и легонько сжала гил. Это призванное существо обладает ядовитым дыханием, которое вызывает удушье. Но если проявлять осторожность, бояться тут нечего. И к тому же, после всех тренировок, я не ошибусь, максимальной дистанции его дыхания должны несколько миллиметров. Но откуда тогда это неприятное предчувствие? Этот серный зверь мне по плечу ростом, а все прошлые, насколько я помню, были на голову или две меньше. Из чего можно сделать вывод? Ада, она... Сразу же после крика Лефиса, грудь льва раздулась, словно воздушный шар. Зверь набирал ядовитый воздух, собираясь заполнить им окрёстности. «Великая сингулярность», От его дыхания можно было уклониться, разорвав дистанцию. Уже почти полностью представив себе такой вариант действий, Ада сразу отказалась от него и в одно мгновение подскочила ко льву. Поскольку девушке не было известно дальность атаки ставшего аномальным видом серного зверя, она решила уничтожить призванное существо до того, как оно выдохнет яд. Собравшийся в груди зверя газ вышел в горло, лев открыл рот. «Успей!» Ада изо всех сил взмахнула гилом, целясь в голову призванному существу. От деревка копера звенеть от твёрдых звуков удара. Вслед за этим в воздух взметнулись частицы света. Серный зверзами ракутанной, напоминавшим дым светом, а потом исчез. За мгновение до того, как Аблекшин на выдохнула, успела. Нет, не успела. В песчаной почве под ногами у жёлтой пёвчера распустилось множество цветов. Цветы внутри этой башни, и ведь совсем недавно тут ничего не было. Арвир, понял. Копьё Орвера вспышкой пронеслось по воздуху. Срезанные созданным взмахом копья ветром, бесчисленные цветочные лепестки взмыли в небо. На этом песнопенят и сыры не закончились. Над облаком из цветочных лепестков возникли призванные существа с кожей цвета жёлтой охры. Это были линдвурмы, маленькие крылатые драконы весьма причудливого вида. Несмотря на то, что по классификации они относились к драконам, у них не было ни клыков, ни когтей. Обычно они были размером с человеческого ребёнка, Но и нынешние аномальные виды, призванные великой сингулярностью, были примерно такими же по величине. Лендвормы? Почему в такой ситуации именно они? От них же почти никакой угрозы. Да ещё и связанные с рваным цветой. Имеет тоже ничего. Что? Надно пригло глаза, в воздухе прямо перед лендвормами блестела жёлтая пыль. Присмотревшись, девушка поняла, что это пыль сыпется с цветочных лепестков. Пальца В голове у Ады промелькнул вид спящих у входа в коллизи охранников, после чего она вспомнила, что жёлтыми песнопениями можно было призывать цветы, вызывающие страшную сонливость. «Источник этого запаха точно не может быть!» «Лефис!» — срывая горло, выкрикнула Ада. Девушка не стала оборачиваться. Дрожа каждым мгновением, она рванулась к Тесейри, парящему неё над головой Линдвурмом. «Опасно! Если пыльца попадёт на нас, мы оба разом...» По спине ада пробежал холодок, и словно вслед за ним жёлтые призванные существа взмахнули крыльями. В тот же миг под порывом ветра, носящиеся в воздухе тускло сверкающая пыльца, обрушилась на землю яростным дождём, а один-единственный вдох мог привести к потере сознания. «Ложись!» В следующую же секунду раздался голос Лефиса. «Иса, песня пепла!» С напоминающим ливень шумом мимо пронёсся пепельный ветер, настолько плотный, что становилось трудно дышать. Поток пепла подавил с собой дождь из пыльцы. О, опасно было. Едва-едва успели. Хорошая реакция. Ты меня спас. Прости, я и сам ничего не заметил, пока ты меня не окликнула. Лефис встал рядом с Адой, уже сжимая в обеих руках новые катализаторы. Наблюдавший за всем случившимся со стороны Арвир громко вздохнул. Эй, сестрица, как-то слишком легко от нас отбились, не? Ага. Наверняка все из-за того, что ты слишком поздно срубил цветы. Впрочем, для танковой непривычно вотрёка сойдёт. Беззаботно пробормотала Тасыра, смахнув чёлку в сторону. Какая наглость. Вытерев пробежавшую по руке струйку пота, она доостановилась на стоявших перед её противников. В одно мгновение Тасыра исполнила три совершенно разных песнопения. И дело было не в том, что она великая сингулярность, даже просто её способности певчи вызывали ужас. Можно было поразиться уже тому, что женщина, обладающая такой силой, скрывала её и не входила ни в одну официальную организацию. «Тесейра, можно один вопрос?» — спросил Лефис, глядя прямо на великую сингулярность Жёлтого. «А? Зависит от вопроса. Но для глупости вроде «Сколько сестрица лет, достаточно и вот этого придурка?» Не сводя взгляды с притворившейся непонимающей женщины, Лефис указал руку и себе под ноги. Вокруг куст полис на землю разбросаны сером ветром бесчисленные цветочные лепестки. Почему ты можешь пользоваться жёлтыми песнопениями? Разве песнопение пяти цветов не исчезло? Ах да, об этом мы ещё не говорили. Так, что ты уже рассказывала? А, вроде бы, в саду села я остановилась на том, что в нём рождаются песнопения. Подхватив один из падающих жёлтых лепестков, Тассера пристально всмотрелась в него. Песнопениями пяти цветов стало невозможно воспользоваться по очень простой причине. Не имеющих настроичиков цвета, то есть Кейнос, Рогус, Сурисолс, Беорг, Арзус, откликаются на пробуждение настроичиков, и поэтому все их песнопения возвращаются в сад Селе. Другими словами, в настоящее время песнопения пёт цветов собираются в ну третьей башне, которая связана с садом Селе, и пройдя через её вершину, возвращаются к настроичикам. Именно поэтому стало невозможно использовать песнопения во внешнем мире. А давно и в подняла взголятку уходящему в бесконечность потолку. Если сказано ей правда, то весь этот яркий появляющийся из ниоткуда свет, это изменившие формы собирающиеся в башне песнопения пяти цветов. Наверняка именно из-за их влияния сияет та лестница, по которой мы поднимались. Пасскольку песнопения пяти цветов собираются внутри башни, певчие могут пользоваться ими здесь. Если подумать, вполне логичное объяснение, не так ли? Значит, внутри этой башни я смог бы исполнять все репеснопения даже без возрождения запечатанного армариля с лостихайта. мелый мальчик, но меня быстро всё схватывать это большое настойчивость. Наверное, освобождение Ластихаита можно назвать бесполезным ритуалом. Впрочем, Мармарири знала об этом с самого начала, поэтому, если ты всё-таки спросишь, какой в нём был смысл, то теоретически теперь стало возможным исполнить песнопение Ластихаита. Но это я пересказываю тебе слова нашего лидера. То есть, внутри этой башни я тоже могу воспользоваться белыми песнопениями. Опустив прижатую к груди руку, Адау оставилась насуя о противника. "Причём нам-то, Гелша, не отдела до всей этой скучной теории", проговорил Арвир, адлиного копе, который воданнёсся с вестящий гул. "Ты ведь пришла не ради вот таких длинных разговоров. Давай, покажи мне свой настрой. Без тебя, знаю", Ада скрытно подмигнула Лефесу. Переместив центр тяжести, девушка наклонилась вперёд так сильно, что её тело почти коснулось земли. "Ради этого я и пришла". А да крепко сжала в руках Гил.